Писательская. Союзом писателей, в котором, по-видимому, еще постучит на ее в паперу Степан Токарчук, я закончил не случайно. Всю остальную часть книги я посвящу писателям и метаморфозам, которые могут с ними, то есть с нами, произойти. По понятным причинам, эти превращения меня особенно волнуют. Итак, все последующие герои будут литераторами. На их месте мне представить себя нетрудно. Мое повествование станет совсем уж лично. В свое время я придумал несуществующий японский термин «сакка-доо» «дао» писателя. Это совершенно особый способ проживать жизнь, не похожий ни на какие другие. Как почти все «дао», этот путь не прям и не прост. Есть сугубо писательские взлеты и крушения, соблазны и опасности, интоксиканты, И инструменты. Самым главным, самым необходимым инструментом литератора, естественно, является родной язык. Потеря языка обычно равнозначна писательской смерти. Тем поразительнее очень немногочисленные случаи, когда писатель меняет свой язык на чужой, а вырастившую его культуру на культуру иную, и не просто меняет, а умудряется вырастить на не родной почве цветы, которые покоряют сердца и души новой аудитории. Я знаю про себя, что я бы так не смог. Мой генератор художественных текстов другими наречиями изъясняться не сможет. Меня на всю жизнь покусал глагол времен, металлозвон и прочее, мантрическое слово-колдовство русской речи. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции Второй. Было набилен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. Или дуб — дерево, роза — цветок, олень — животное, воробей — птица. Россия — наше Отечество, смерть неизбежна. Какой же это для меня звучит музыкой? Вау! Вернее, батюшки-светы. Тем таинственнее для меня трансмутация Набокова из русскоязычного писателя в англоязычного, или Джозефа Конрада из поляков в наибританнейшего британца. Но про эволюцию Набокова да и конрада фантазировать не приходится. Обе досконально изучены профессиональными литературоведами. Поэтому я выбрал автора теперь полагается говорить авторку когда-то превосходившую популярностью и Набокова, и Конрада, а сегодня полузабытую, графиню Де Сегер, в девичестве Софью Федоровну Ростопчину. Перефразируя Толстого, он, наверное, тоже появится, задаюсь вопросом, где, как, когда всосала в себя из того французского воздуха, которым она дышала, графинечка, воспитанная лубочным гей-славянином Ростопчиным, этот дух, откуда взяла она эти приемы? Про внутренний механизм превращения патриотичной русской барышни в главную французскую писательницу Второй империи мы достоверно ничего не знаем. Это значит, что у меня есть полное право стать Софьей Федоровной и объяснить читателю, как и почему со мной такое произошло. Я, мы, Софи де Ростопшин.